«Голова, в которой тайна становится явной». Солнечные лучи сияющими стрелами пронзали оконное стекло и били в глаза. На мгновение ослепнув, Артем смог разглядеть только девичий силуэт, но что-то в движении головы, повернувшейся на звук открывающейся двери, показалось ему знакомым. Впрочем, голос, раздавшийся через секунду, сразу же разрешил загадку. «Чего ты здесь забыл?» — рявкнула Элла, привычным жестом смахивая челку с лица. Или она вытерла глаза тыльной стороной ладони? Кто бы сомневался, внутри оказалась его одноклассница, Вихрева. Из всех птенцов, учившихся на полном пансионе, он наткнулся именно на нее. Везет, как утопленнику. Девушка явно не обрадовалась, увидев его. А еще Артему показалось, что глаза у нее слегка покрасневшие, как будто заплаканные. Да нет, не может быть. Такие, как Элла, не плачут в туалете. Наверное, солнце шутит шутки. Но потом Титов перевел взгляд на пол, и так удивился открывшемуся зрелищу, что все мысли про опухшие веки психованной Вихревой вылетели у него из головы. Он даже не отреагировал на грубый вопрос. Просто стоял в дверях и, разинув рот, смотрел на... отстриженные волосы, рассыпанные по голубому кафелю пола. И самое странное, как будто филиала парикмахерской в туалете мало, среди них яркими блестящими м а с к а м и выделялись серебряные всполохи. Они сверкали и переливались в солнечных лучах, как маленькие рыбки, выброшенные на берег. «Да ты, ты что, сама себя стрижешь?» Артем шагнул внутрь и присел на корточки, разглядывая темные пряди, словно облитые тонкими струйками ртуки. «Зачем?» «Не твое дело. Проваливай отсюда!» в и х р е в о дернула ногой и сгребла волосы под раковину к другим таким же отрезанным прядям. Но он успел выхватить несколько серебристых волосков. «А это что-то такое?» На ощупь волосы напоминали струны. Такие же жесткие, прямые и металлические. «Что за фигня?» — повторил Артем, уставившись на одноклассницу снизу вверх. «У тебя что, серебро из головы растет? Ты поэтому вся бусинами обвешалась, чтобы замаскировать, что звенешь на ходу?» Элла раздраженно взмахнула рукой. Раздался резкий звук. Титов от неожиданности дернулся и чуть не завалился на спину, потеряв равновесие. Ножницы. Это они лязгнули, когда э л швырнула их в раковину. Артем понял, что именно этот звук и привлек его внимание в коридоре. Титов осторожно встал, не спуская с одноклассницы глаз. Кто ее знает, эту психовную? Ему совсем не хотелось, чтобы в следующий раз ножницы прилетели ему в лоб. Конечно, красивый шрам в стиле Гарри Поттера — это прикольно, но нет, все равно не хотелось. Элла смотрела на него из-под л о б ь я сжав кулаки, явно собираясь ответить в своем обычном стиле. Наорать, психануть, обругать. Но затем как будто сдулось. Злость во взгляде потухла, плечи поникли, и боевой вид сменился усталой обреченностью. Вихрева отвернулась к зеркалу и со вздохом посмотрела на себя. «Если бы серебро. Можно было бы хоть продавать, но это вроде какой-то сплав алюминия». Она снова взяла из раковины ножницы и завела руку с ними за голову, примеряясь к очередной пряди. В голове у Артема промелькнули разные варианты, один фантастичнее другого, от радиоактивного паука до криптонита, но очевидное по-прежнему от него ускользало. «Эл, ты что, мутант?» «Ну ты придурок, Титов». Горько ответила одноклассница. «Я такой же мутант, как и ты. Мы полукрылые все мутанты. Никогда не задумывался об этом». «Полукрылые, точно!» Артема осенило. Несмотря на то, что ему уже полтора года было известно о существовании крылатых, он так и не смог начать относиться к этому как к чему-то обыденному, повседневному. Казалось, что нормальная жизнь по-прежнему там, в книгах, в кино, в интернете, где никто не в курсе про полукрылых. Даже с л о в о такого не знает. «Да так это что же?» твоя птица проявилась? Вот это да, классно! А давно? А почему никто не знает? И кто ты? На э л у посыпался град вопросов, и она поморщилась. Проявилась, чтобы ее... Гарпия п р о к л я т ы Ненавижу! И вихрево стукнула кулаком по краю раковины. Артем о т о р о п и л Их одноклассники жутко завидовали Никите из-за того, что он уже знал свою птицу. Пусть даже и не умел пока использовать свои способности в полной мере, как взрослый полукрылый. Но главное, он знал. А Вихрева, мягко говоря, совсем не рада. Просто не укладывалась в голове. «Но как же так?» Неуверенно проговорил Артем. м п т и ц ы это ведь классно! Тем более гарпия или нет?» Он перебирал в голове все, что знал про этих древнегреческих крылатых бестий из мифов. Злобные похитительницы детей и человеческих душ, налетающие быстро, как вихрь, и столь же стремительно исчезающие. Считалось, что они появляются в грозу и ураган, и хватают добычу своими железными когтями. Да уж милашками их не назовешь. Как, впрочем, и саму Эллу. Ха. так может, именно из-за птицы у нее такой вредный характер? А что могут гарпии, ну, кроме всего того, что и другие полукрылые? Вихрева провела пальцами по краю раковины, стряхивая налипшие волоски. И на выдохе протянула п р о с т о н а л а что-то вроде е о х х о х Она выглядела такой несчастной, что на Артема вдруг накатило резкое чувство вины. И чего он пристал к человеку? Видно же, что эта тема ей неприятна. Наверняка есть какие-то причины, но не обо всем ведь можно рассказать. Да и не друзья, не ч т о б таким сокровенным делиться. С ней нет, а с кем друзья? Затаённая, тщательно скрываемая даже от самого себя тоска, нахлынула как волна. с е р о л е д я н а я пенисто-грязная, что сбивает с ног и не даёт встать, заставляет барахтаться в мутной жиже. Как же, оказывается, он мечтал... что хотя бы в новом лицее сможет чувствовать себя на своем месте. С такими же, как он, крылатыми. Но выяснилось, что не имеет значения полукрылый ты или обычный человек. Школа, она и есть школа. Везде одно и то же. Звезды и лузеры. Всеобщие любимчики и одиночки. Сами по себе отчаяние, горе, страдания безвредны. Это всего лишь эмоции, внезапно произнесла Элла. Но человек, которого насильно погрузили в их пучину, перестает мыслить здраво. Он становится неадекватен и может сделать что угодно. С собой и с окружающими. Понял? Вихрево у с т а в и л а с ь на него с непроницаемым выражением лица. Понял, что? Артем потерялся в своих тоскливых мыслях и утратил нить разговора. Одноклассница вздохнула. И в этом звуке слышалась усталость взрослого, который битый час объясняет ребенку прописную истину. «У меня мама в больнице лежит, в коме. Передозировка лекарством». «Сочувствую», — пробормотал Титов. окончательно сбитый с толку очередной резкой сменой темы. Но Элла словно и не заметила его слов. Ее отсутствующий взгляд был направлен куда-то поверх его плеча, но видела она перед собой явно не светло-коричневую дверь душевой. Она всегда была такая веселая, такая жизнерадостная. Мы постоянно хохотали с ней, как сумасшедшие. А потом мне этот чертов алюминий из башки полез. Связь с космосом, блин. Сначала просто некоторые пряди немного серебриться начали. Толком и незаметно было. А маму словно подменили. Она стала вести себя, словно чужая. Когда думала, что я не замечаю, оглядывалась на меня с тоской и каким-то отчаянием. Я не понимала, в чем дело. Что я сделала не так? Почему она смотрит на меня, как на постороннего человека? Почему старается не дотрагиваться, а если все же прикоснется, то морщится? А однажды я вернулась из школы, думала, что она прилегла отдохнуть. А она все спит и спит, и не просыпается. Ялза молчала, и в туалете повисла тишина. Не было понятно, закончила ли она свой рассказ или просто задумалась, погрузившись в воспоминания. я м м протянул Артем, не зная, как реагировать на такую кошмарно откровенную историю. Вихрева вздрогнула, очнувшись, и завершила свой монолог. Короче, скорая маму увезла, и она до сих пор не пришла в себя. А про полукрылых я вообще случайно узнала. Когда отцу позвонила, чтобы про маму рассказать, он медик, думала, может помочь чем-то. Он и помог. Просветил меня про гарпий. и про всю эту хрень насчет крылатых». До Титова наконец дошло. «Так это-то твоя птица на маму повлияла?» «Ага. Довела ее до нервного срыва, сволочь древнегреческая. А как же она?» Тут Артем вспомнил резко нахлынувшую на него вину и внезапную тоску, раздирающую сердце. Такие сильные чувства, неуместные, и как будто бы даже чужеродные. Словно кто-то специально заставил его ощущать то, чего на самом деле не было. «Ну ладно». «Было, но не настолько уж все и плохо. Т ты сейчас и со мной?» «Точно. Только тогда я сама ничего не понимала и не могла контролировать. Так что, мама...» Внезапно она опять замолчала. Лицо ее некрасиво скривилось, а глаза влажно заблестели. Мгновение, и по щекам потекли слезы. Аэлла всхлипнула и уткнулась в ладони. Артем, как обычно, почувствовал себя не в своей тарелке. Тем более после того, о чем она только что ему рассказала. «Надо бы утешить ее, но как?» Не обниматься же, еще п о д у м а е т чего. Он протянул руку, чтобы дотронуться до плеча, подумал и отпустил. Все это было очень неловко. У меня тоже с мамой проблемы. Наконец проговорил Титов, отворачиваясь и подходя к окну. За стеклом виднелось пронзительное синее небо и кусок ржавого забора за деревьями. Куст смородины, весь усыпанный мелкими желтыми цветочками, словно торт кондитерской посыпкой, внезапно колыхнулся и взорвался целой стаей воробьев. серо-коричневые птахи, как тучи мушкары, зависли над тонкими веточками, раздумывая вернуться в укромную прохладу куста или поискать убежище понадежнее. Артем вытянул шею и увидел, что их так взбудоражило. В траве прямо под окном, изо всех сил пытаясь слиться с местностью, распластался кот. Но его хвост, азартно хлещущий по сторонам, жил своей жизнью и выдавал позицию хозяина. «Предатель. Прямо как у людей. Вот знаешь, что так делать не нужно, а все равно делаешь». И ничего с собой поделать не можешь. Она меня просто выводит своими придирками, продолжил а р т е м Такое ощущение, что она считает меня тупым или что-то вроде того. в с е время проверяет, напоминает, с о в е т а м и своими дурацкими лезет, как будто я их спрашивал. Вот сейчас тоже. Представляешь, собралась нашим классом в Питер ехать на олимпиаду. Конечно, говорит, что по своим делам, но я-то понимаю, что будет меня контролировать. Элла перестала всхлипывать. и недоверчиво уставилась на одноклассника. «Титов, ты вообще нормальный? Я тебе душу открыла, а ты... Рассказываешь, как с мамой поругался из-за какой-то фигни? Я просто пытаюсь тебя отвлечь», — смутился Артем, не зная, что тут можно сказать. «Ясно». Вихрева вытерла ладонями щеки и отвернулась к зеркалу. Она явно стеснялась того, что вообще подняла эту тему, и рассказала про свои проблемы. «Так, э, -э Артем кашлянул. «Ты из-за этого скрываешь про птицу?» «Из-за того, что произошло, и в волосы состригаешь тоже?» «Да, не хочу, чтобы кто-то узнал». «И даже учителя не в курсе», — изумленно переспросил Титов. «Не в курсе. Я в полсилы все на крылатых тренировках делаю, чтобы не спалиться. Если ты хоть слово скажешь своей матери...» Элла угрожающе прищурилась и посмотрела на него через зеркало. «Не собираюсь я никому говорить», — возмутился Артем. «За кого ты меня принимаешь? Поменьше слушай тот бред, который несут Прилепина с р е д к и н ы м «А чего они, кстати, до тебя докапываются?» «Я думала, что... не знаю». «У них спроси». Буркнул он в ответ. «Индюк тоже думал, да в с у д попал». Элла хмыкнула. Титов подозрительно посмотрел на одноклассницу, но та уже отвернулась и, как ни в чем не бывало, водила по полу ногой, подгребая срезанные волосы в одну кучку. «А хочешь... хочешь, я тебе помогу сзади ровно подстричь?» — решился предложить Артем. Элл с сомнением взглянула на него и протянула. «Ну, давай. Только ровно не надо». а то весь имидж испортишь». «А как тогда?» «Чтоб круто было. Там чикни, тут чикни, ну, знаешь, как в ТикТоке». Она неопределенно помахала перед собой руками и вопросительно взглянула на одноклассника. «Понял?» л э, -э промемлил Артем. «Ну, типа, понял. Как будто бы». Стоило ему взять ножницы, и вся решимость мигом испарилась. Подстричь ровно он бы смог. Но чтоб круто, да еще и выстригая металлические волоски один за одним. И зачем только предложил?» Артем замерз а спиной у Эллы, сверляв взглядом ее затылок. «Ну!» — поторопила она его. «Жги!» Он протянул руку и несмело дотронулся до волос девушки, пропустил прядь между пальцами, пытаясь перехватить поудобнее. о т в и х р и в ы й пахло чем-то по-весеннему цветочным. Артем внезапно смутился, осознав, как близко о к ней стоит и практически гладит одноклассницу по голове. Жар бросился ему в лицо. Он был практически уверен, что на с к о л а х выступил румянец. По идее, э л л и не было видно его в зеркале, но на всякий случай он склонился ближе к ее затылку и, затаив дыхание, поднял ножницы. Спустя 15 минут Артем отступил на пару шагов и с восторгом рассматривал, что у него получилось. «Ух ты! Ты выглядишь просто кошмарно! Ой, ну в смысле...» «Да я поняла». Эл дернула плечом, но было видно, что ей нравится. «Спасибо». Она замолчала, пристально глядя на него через зеркало, и Артем не мог понять, Чувствовала ли она в процессе стрижки ту же неловкость, что и он? «Ну ладно, мне пора», — пробормотал Титов, аккуратно кладя ножницы на край раковины. «Надо еще вещи до конца собрать. Тогда до встречи». Ил кивнула. «Увидимся вечером в поезде».